похожий ростом и бороденкой на молдаванского раввина нашего Бенцхарью. От Судечкиси я знаю много историй. Первая из них – история о том, как Судечкис поступил управляющим на постоялый двор любки прозванный «Казак». Лет десять тому назад Судечкис смоклировал одному помещику молотилку с конным приводом и вечером повел помещика к Любке,